что долго дышать им нельзя ответил я и потому поспешим я пойду вперед ты позади а вула в середине идем и с этими словами я бросился вперед через вонючую массу гнили мы прошли не встретив препятствий семь пещер разной величины мало отличающихся друг от друга по силе и роду своих запахов Но в восьмой пещере мы наткнулись на берлогу аптов. Два десятка огромных зверей расположились в ней. Некоторые спали, другие разрывали свежее мясо недавно убитой добычи или дрались между собой. Здесь становилось понятно значение их огромных глаз. Внутренние пещеры погружены почти в полный мрак. Пытаться пройти через стадо лютых животных даже мне казалось полным безумием, и я предложил Тувандину вернуться вместе с улой во внешний мир. Они вдвоем могли найти дорогу в культурную страну, а затем вернуться обратно с достаточными силами, чтобы не только перебить Аптов, но и сломить все дальнейшие препятствия, лежавшие на нашем пути. «За это время», — продолжал я, — Я смогу быть может найти способ пробиться в страну желтых людей, а если мне не удастся, то погибнет всего одна жизнь. Ведь если мы все пойдем вперед и умрем, то не останется никого кто мог бы привести сюда экспедицию для спасения твоей дочери идей Торис. Я не вернусь назад и не оставлю тебя одного Джон Картер решительно ответил джедак птарса. «Пойдешь ли ты к победе или к гибели, джедак Птарса останется с тобой», — я сказал. По его тону было видно, что спорить бесполезно, а потому я пошел на компромисс и решил отправить обратно вулу с запиской, вложенной в металлический футляр, привязанный к его шее. Я приказал верному животному бежать в Гелиум и разыскать Картериса, И хотя между нами лежало полсвета и должны были встретиться бесчисленные препятствия, я был уверен, что если только будет хоть малейшая возможность, Вула исполнит поручение. Снабженный от природы удивительной быстротой, выдержкой и свирепостью, он мог справиться в единоборстве с любым врагом, а его смышленность и инстинкт могли помочь ему успешно выполнить поручение. Вула не мог ослушаться моего приказания, но покинул нас с явной неохотой. Я не мог удержаться, чтобы не обнять на прощание верного друга. Он потерся своей щекой о мою в прощальной ласке и через минуту мчался через пещеры Кариона к внешнему миру. В записке к Картерису я дал ему подробные указания относительно местоположения пещер Кариона. Я подчеркивал необходимость проникнуть в страну именно этим путем и ни под каким видом не пытаться перейти ледяной барьер при помощи флота. Я написал ему, что не могу даже представить себе, что лежит за восьмой пещерой, но что я уверен, что где-то по ту сторону ледяного барьера находится его мать во власти Мата и Шанга, а может быть и его дед и прадед, если они еще живы. Далее я советовал ему обратиться к Кулантиту и к сыну Тувандина с просьбой предоставить ему воинов и корабли. Экспедиция должна быть настолько мощной, чтобы обеспечить себе успех с первого же удара. «И если будет возможно, приведи с собой Тарса Таркаса», — закончил я. «Если я буду жив, когда вы прибудете, для меня будет большой радостью сражаться плечом к плечу с моим старым другом».